Сюрприз. Как интересно. После того, как прошло некоторое время, а максимум пара суток после этого судилища, на котором я с разгромным счетом практически уничтожил пару мошенников, всего лишь прокомментировав всем тот факт, что они подделывали документы и обманывали своих потенциальных клиентов, как я решил все-таки посетить станцию. Только в этот раз уже с двумя модифектантами. Но все же... Надо сказать, что после случившегося своеобразного конфуза я теперь пользовался у вольных капитанов определенным уважением и со мной стали вежливо здороваться. Даже в баре, что было немного подозрительным, судя по всему, эти разумные банально не знали того, чего можно ожидать от моего корабля. А может быть, они думали о том, что у меня есть очень серьезная база экономиста, что позволило мне так легко и просто вывести мошенников на чистую воду. А может быть, я сам юрист? Глупость, конечно. Но все это мне придется изучать впоследствии. Сейчас-то мою нейросеть напрягать и нагружать было нельзя. Она у меня была и даже действовала. Частично. Так что я часто видел перед собой этот самый прозрачный виртуальный экран, который раскрывался по моему первому требованию. Вот только... Какая мне самому от этого может быть польза? По сути, никакой. Единственное, что я мог на эту нейросеть получать, сообщения, которые мне были полезны. Например, то самое сообщение о награде за то, что я вывел на чистую воду мошенников. Как только я получил это сообщение... Буквально через полчаса ко мне примчался поверенный от руководства станции, который тут же постарался вручить обезличенный банковский чип миллионов кредитов. Неплохо. Деньги значимые, как я думаю. Но есть еще и минусы. Я почему-то был уверен в том, что этот чип уже засвечен. Ну, помните, как я рассказывал про работу этих самых банковских чипов? Дело в том, что он был рассчитан на сто тысяч кредитов, а на нем находился миллион. Вот и все. Теперь мне было понятно, что этот самый миллион мне придется использовать здесь, на территории фронтира. и никакого смысла тащиться с этим банковским чипом на территорию Содружества у меня нет. Так что тут без вариантов, конечно, есть некоторые сложности. Но придется их решать по мере поступления. Отказываться от такой награды я не мог. Все-таки это деньги, какими бы они ни были. Я и так понимаю, что того республиканца на данный момент представители станции будут старательно разводить на деньги. Ну что же, они имеют на это полное право. Для меня сейчас было важно совершенно другое. Я намеревался все-таки попытаться определиться со своим будущим. Я намеревался добраться до Федерации Невы и постараться получить там гражданство. Тем более, что у меня на борту сюрприза был достаточно ценный груз, который можно было продать именно там. Именно на территории Федерации, но никак не фронтира. Ну... Кому здесь нужны бронированные плиты древних или балки их перекрытий? Вообще-то из этого металла неплохо изготавливаются различные виды оборудования, которые являются достаточно редкими. Не говоря уже о том, что из такого металла неплохо изготавливают, к примеру, какие-нибудь небольшие корветы-разведчики. Это был очень хороший материал. Кому я продам этот материал на территории данного сектора? Галактики. Пиратам? Им такой товар, конечно, и нужен, но они его по полной цене покупать не будут. И все только из-за того, что сами не против продать такой товар где-нибудь в Содружестве через контрабандистов. Так что в данной ситуации мне было бы проще самому постараться довести этот груз до Содружества, ведь в сложившейся ситуации мне это банально ни к чему. Кому-то подобное может показаться, возможно, даже и значимым, но явно не мне». Заранее продумывая все эти планы, я решил все же прогуляться по станции. Она чем-то напоминала станцию Кирза. Только здесь, кроме параллелепипедов и кубов, находились даже шарообразные сектора. И это немного настораживало. Как я понял, сама станция была чем-то вроде семикилометрового шара. А потом, когда ее фактически оккупировали, так сказать, вольные жители и различные пираты... К ней начали постепенно подсоединять различные модули, которые к самой этой станции ранее не имели никакого отношения. Ну что же... Этот факт вполне понятен и объясним. Коридоры были большей частью нормально освещены, особенно в центральной части станции. Видимо, они считались элитными. Здесь был целый город, магазины, где можно было приобрести все, что душе угодно, различные склады, Ремонтные ангары находились ближе к внешней оболочке, так как там ближе было добираться до ремонтируемых кораблей. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я подумал, что мне действительно было бы неплохо подумать над приобретением каких-либо полезных мне ресурсов. Стоит ли это делать? Сейчас я точно не скажу. Но подумать надо. Тем более, что этот самый обезличенный банковский чип был весьма своеобразным. И, как я уже сказал в Центральных Государствах Содружества, использовать его было бы глупо. Более того, его даже сдать в банк не получится, так как в этом случае существуют определенные сложности. Я был уверен в том, что банк наверняка либо постарается сбить с меня достаточно много денег, когда выяснится, что у меня такой интересный банковский чип, или его сотрудники решат навести на меня каких-нибудь сотрудников местной службы безопасности – что первое, что второй варианты меня не устраивали, так что мне надо все сделать аккуратно. Такие чипы я решил для себя отдельно пометить и откладывать для расчетов именно на территории фронтира. Ни к чему мне их светить, где попало. Я был уверен в том, что всегда найдутся какие-нибудь умники, которые постараются впоследствии воспользоваться этой уязвимостью в отношении меня. Даже такой. Конечно, вы тут же постараетесь напомнить мне о том, что не я же нарушил правила финансовых обменов с этим чипом. Ну, что тут поделаешь? Тут я ничего не могу поделать. Важен факт того, что этот чип находится у меня. И не более того, тут уже ничего не поделаешь. Возможно, кто-то мог бы мне сейчас предложить попробовать этот самый чип использовать, банально подсунув его на обработку тому же самому пилуту Он же искусственный интеллект древних. так что он наверняка сможет убрать все эти ненужные обозначения, и как результат я получу желаемое. Ну, да. Вот только пилот не панацея. Информация, которая была на чипе, являлась слишком уж сильно зашифрованной. В Содружестве поговаривают, что банковская система Содружества использует в данном случае тоже какие-то искусственные интеллекты древних, так что рисковать подобным, дабы потерять еще и миллион кредитов, Я не хотел. там тому же это не то дело, когда можно было бы так нагло совать свой нос. Если бы все было так просто, то я уверен, что банковская система содружества уже давно бы рухнула. Так что совать свой нос такие дела, даже при поддержке искусственного интеллекта древних, я не собирался. Сейчас же я думал над другой задачей Я думал над тем, как мне аккуратно обойти территорию республики Хэгдэн, которая находилась поблизости, и добраться до Федерации Нивей. На территорию республики соваться мне явно не хотелось. Я не гражданин Содружества, и как меня там примут, я просто не знаю. К тому же я сам видел то, что этот разумный мошенник, который был представителем республиканцев, смотрел на меня поверхностно, как бы свысока. Но когда я разбил его планы в пух и прах, ненависть в нем заполыхала с огромной силой — Если бы не присутствие поблизости моих модификтантов, то я думаю, что он кинулся бы мне на шею, чтобы задушить или задавить своим весом. Ну, не понимаю я этого. Не хочу никого обидеть. Например, тех людей с излишним весом. Но почему в содружестве, где подобные особых проблем не представляет, эти разумные не старались следить за своим организмом, а банально разжирались до невозможных размеров, — Зачем? Тем более, что медкапсула подобную проблему может исправить в течение часа полутора. Я понимаю, что, например, в нашей колонии или на земле были у людей проблемы с излишним весом. Нарушен обмен веществ или еще что-нибудь. Сейчас это не суть важно Но зачем разжираться до такой степени, чтобы тебя даже противно было за руки схватить? Дело в том, что я видел реакцию охранников с СБ станции, когда им пришлось хватать этого потного жирного толстяка, от которого воняло не только потом, но и застарелым жиром. Кому такое может понравиться? Может, поэтому он решил молоденькую дамочку лет 25 загнать в рабство, чтобы использовать как наложницу? Но добровольно с ним в постель вряд ли кто-то ляжет. Скорее всего, даже за деньги не лягут. Не знаю. Не мое это дело. Сейчас же мне было важно немного другое. Дело в том, что когда я пришел в бар и сел отдохнуть, взяв тонизирующий напиток, и немного перекусить, то неожиданно передо мной появилась та самая дамочка из республики. Я буду называть ее девчонкой, дамочкой, девушкой, по той причине, что на первый взгляд не могу определить ее возраст. женщина ее я не буду называть, потому что, извините, сам в этом не убедился – Да и к тому же сразу стоит отметить тот факт, что некоторые дамы такого возраста очень сильно обижаются, когда их называют женщинами. Почему? Не знаю. Тем более, что в глазах этой дамочки еще там, на суде. Я заметил, что она довольно стервозная. Поэтому лучше я буду называть ее либо девчонкой, либо девушкой. Так вот. В отличие от предыдущего персонажа, она тщательно следила за своим телом. Брови и ресницы, я уже молчу про остальные волосы на теле, судя по всему, были удалены вместе с волосяными луковицами. Как факт, передо мной возникло нечто инопланетное. А если сюда добавить еще и разукрашенную различными стразиками игривую завитушку на ее лысине, которая, судя по всему, обозначала ее родовую принадлежность, или еще там что-нибудь в республике, Можно было понять, что это существо выглядело довольно импозантно. Правда, я уже как-то слышал о том, что некоторые республиканцы доходят до того, что даже на пальцах рук и ног ногти удаляют. Все только для того, чтобы их не считали имеющими отношение к каким-то диким тварям. Честно говоря, для меня это было какой-то дикостью. Но у нее можно было заметить, хотя и маленькие, но достаточно аккуратные ногти. — Значит, она до края маразма пока что не дошла. Это меня немного радует. Не слишком сильно, но все же. Но меня сразу насторожил ее высокомерный взгляд. Она словно с насмешкой смотрела на меня свысока. — Почему? — Вообще-то это не меня там судили из-за глупости, которую ты совершила. Что на меня так пялится? И вот когда она заговорила, то я практически сразу понял причины для такого высокомерного взгляда. и почувствовал, что внутри меня начинает подниматься какая-то волна злости. Знаете, есть такое понятие «веселая злость». Вот и я себя сейчас чувствовал именно так. Мне хотелось заставить ее понять, что, может быть, где-то в республике, на территории Содружества, она и может что-то из себя представлять. Но здесь она никто. Тем более, что большая часть экипажа с ее корабля в срочном порядке уволилась И сейчас по станции старательному серовались слухи о том, что их на работу никто брать не хочет. Я уверен, что эти слухи распустила именно она, так как можно было понять ее обиду на этих разумных, которые так банально и даже предосудительно поступили. Например, они могли после решения суда заявить о том, что этому разумному они служить не должны, ввиду того, что контрактам это не предусмотрено. «И все!» Контракт был бы разорван с бывшим капитаном, и она отпустила бы их с миром. Хотя к тому времени ее могло и не быть живых. Дело в том, что когда шел этот суд вольных капитанов, я все-таки уловил от нее направленную эмоцию ненависти и злобы. Она явно намеревалась пристрелить своего оппонента, который ее так обманул и загнал в ловушку. Как факт, при попытке подобных действий ее добили там, на месте». Тем более, что мои модификтанты явно не позволили бы кому-то постороннему возле меня оружием размахивать. Да и реакция котов переростком к предгадать было бы невозможно. Они могли бы молча перенаблюдать за случившимся, а могли бы и вмешаться. Все-таки эта раса не зря считалась очень воинственной и опасной. К тому же некоторые разумные старательно воспитывали в себе из детенышей Мзину для себя телохранителей. Однако, по слухам, которые имели у моих модификтантов, можно было понять, что такие телохранители были достаточно сильно подвержены влиянию гормонов. И, например, во время так называемой «сезонной проблемы», которая возникает у всех кошачьих, они могли стать неуправляемыми и очень агрессивными. А это не то, что может понадобиться хозяину. Так что мне подобные бойцы в команде были банально не нужны. Ну... Какой мне смысл заводить таких бойцов? Сами подумайте. Ну, куплю я такого бойца, воспитаю, потрачу на него не один миллион кредитов, а он в результате гормонального сбоя меня же и прирежет. Мне это надо? Нет. Что-то меня понесло немного не в ту сторону. Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на эту дамочку, которая, как казалось, придумала практически беспроигрышный вариант. По крайней мере, она была в этом стойко уверена. Дело в том, что она решила организовать эскадру и сейчас предлагала мне на младших ролях в нее войти. Возникает только вопрос. Какой мне смысл ходить в ее эскадру? У нее нет экипажа. По сути, этого экипажа, который у нее все еще есть, не хватит для полноценного сражения. Ее корабль по меркам фронтира был достаточно мощным и не имел особых проблем в обслуживании. Вот только ее корабль предназначен для столкновения с противником нос к носу. Что она будет делать, если наткнется, например, на линейный крейсер империи «Арвар», который заметит ее корабль на большой дистанции? Пойти на прямое столкновение с таким кораблем для нее будет открытым самоубийством. Как я уже говорил, корабли Республики Хагдан предназначены для прямого сражения нос к носу. И я бы на ее месте сейчас подумал бы о другом. Представители той же империи работорговцев старались расстреливать противника на максимальной дистанции. То есть, заметив противника, этой дамочке надо на своем крейсере, разогнавшись максимально, идти на сближение Хорошо, у нее есть такая возможность. К тому же есть броня на крейсере и силовое поле. Вроде бы все факты говорят в ее пользу. А нет, на самом деле ситуация двоякая. Дело в том, что если ее заметят на достаточно большом расстоянии, корабль «Арварцев» просто начнет расстреливать ее на максимальной дистанции. Тем более, что рассчитать скорость сближения ее корабля с целью не составит особых проблем. То есть, прежде чем она выйдет на дистанцию введения огня своими плазменными орудиями, несколько залпов орудий корабля противника все-таки попадет в ее корабль. Силовое поле ее крейсера продержится два Ну, максимум три попадания. Потом генератор силового поля перегреется и пойдет на перезагрузку и накопление энергии. А само силовое поле схлопнется, и все следующие снаряды будут уже бить по броне корабля. Добавим сюда еще и тот факт, что все в содружестве, включая сюда и жители фронтира, прекрасно ориентируются в том, что у этого корабля орудие находится в носовой части, Значит, можно понять то, что все будут стараться лишить этот корабль его главного козыря – плазменных пушек. А для этого необходимо бить ему прямо в носовую часть. С учетом прямолинейности его движения и возможностей противника рассчитать его собственное ускорение не составит особых проблем для, даже для корабля третьего поколения. Как факт, стоит сразу понимать, что несколько попаданий тяжелых снарядов может не только повредить, но даже и уничтожить его носовые орудия. Все. По сути, этот крейсер превратится в подвижную, но беззубую мишень. Конечно, у него есть еще восемь двуствольных пульсаров для ведения огня по тем же самым москитам. Ну, хорошо. Но если москитов не будет, по кому будут стрелять эти самые пульсары? По кораблю противника? Возможно. Может быть, они даже и сумеют вывести часть его вооружения из строя, с учетом того, что орудийные башни главного калибра такого противника прекрасно видны. Но ведь и противник молчать не будет. В результате еще несколько серьезных ударов и ее корабль получит очень опасное повреждение, после чего, возможно, дело дойдет и до абордажа. А дальше что? У нее-то из экипажа от силы десяток человек остался. Это тоже старательно обсуждали все капитаны, с которыми приходилось сталкиваться моим модифектантом. По сути, ее экипаж мизерный, и она сделать ничего не сможет. Видимо, это и стало поводом для того, чтобы попытаться организовать свою эскадру. Вот только мой корабль для нее является величиной неизвестной. Как факт, она просто не может предложить мне соответствующую оплату за мое участие в ее планах. Она почему-то считает, что сюрприз гораздо менее ценный столкновение столкновении объект, чем ее крейсер. Вообще-то мой корабль можно спокойно приравнивать к линейному крейсеру, а у нее обычный крейсер. Даже по размеру она мне проигрывала. Ее корабль имел размер в длину 650 метров, мой же — полтора километра поперечнике По сути, ее корабль даже до половины моего не дотягивает. А она тут даже. Хочет, чтобы я вошел в ее эскадру на младших ролях. Что за глупость? Судя по всему, эта дамочка себе цены не сложит. Надо ей немножко опустить с небес на землю. Но как это сделать без скандала? Сейчас она настаивает на том, что командовать эскадрой будет она. Хотя я даже согласился на свое ухождение в состав этого объединения. Якобы для нее в данном случае есть определенные бонусы и льготы, которыми она может почему-то воспользоваться. Хотя если логически подумать, Можно сразу понять, что в данном случае льготы и бонусы должны быть у меня. Ведь это я вытащил ее довольно симпатичную задницу из этой переделки с мошенниками. Честно говоря, когда я попытался представить себе ее хотя бы с бровями и ресницами, говоря уже про стрижку в виде простого коры, она казалась мне довольно симпатичной, высокого роста, худощавая, без лишних жировых отложений. Было видно, что за своим телом она действительно следит. Достаточно белая кожа. Видимо, республиканцы не любили загара. А может быть, она и родилась на корабле или космической станции, где и выросла. Недостаток ультрафиолета и дает ей такой оттенок кожи. Хотя в медкапсуле можно было спокойно поставить нужный себе загар. Можно было даже загореть до черного оттенка. Я не говорю темно-каштановый или коричневый. До черного И при всем этом это будет обычный загар. Просто пигмент кожи меняется. Кто ей мешал сделать обычную нормальную человеческую розовую кожу? Она же сейчас передо мной как бледное привидение стоит, хотя и одетая в средний боевой скаф республики четвертого поколения. Технологичная штука, скажу я вам. К тому же носить подобное оборудование без изученных баз знаний. Реакторы минимум до третьего ранга. Защитное снарожение — до четвертого, и энергетическое оружие — тоже до четвертого. Ты банально не сможешь, ведь у нее на плече можно было заметить автоматическую плазменную пушку, которой в прошлый раз не было. Видимо, с нее потребовали снять подобное оружие, так как она была ответчиком во время суда. Но зато теперь она чувствовала себя на коне. — Глупость. Причем, заметьте... Она проявила ко мне явное неуважение. Подошла к столу, наглостела за него, даже не пытаясь ни поздороваться, ни как-то обозначить свои интересы раньше, чем я разрешил бы ей это сделать. О чем это говорит? Да все о том же. Я для нее банальный дикарь. И это был минус, с которым мне надо бороться. Идея, конечно, с виду неплохая, — начал я говорить этой дамочке в ответ, глядя задумчиво вдаль. что явно стало ее нервировать. Но факт того, что мне мысль, которую она изложила, понравилась, заставляла ее чувствовать себя на коне. Однако мне непонятен главный факт. Почему вы считаете, что подобное решение вопроса мне интересно? Что вы можете предложить мне? Ваш интерес понятен. У меня довольно большой и достаточно мощный корабль. По терминологии содружества он считается линейным крейсером. Его параметров и возможностей вы банально не знаете. Может, это сверхтяжелый носитель? А может быть, это артиллерийская платформа большой мощности? Может быть, это корабль-харшерезка, которому равных здесь нет? А может, это корабль-целеуказатель? Так что вы знаете про мой корабль? Ничего. Вы, наверное, по своей наивности подумали, что это грузовой корабль. Да, если бы это был грузовой корабль, то можно было бы понять ваше предвзятое отношение. Но даже в этом случае вы должны учесть, что на таком грузовом корабле я могу спокойно установить вооружение минимум тяжелого крейсера для защиты собственных интересов. А вы знаете, какое у меня уже стоит вооружение? Вы знаете скорость моего корабля? Вы знаете его маневренность? Вы знаете численность моего экипажа? Про ваш экипаж можете не говорить. Я знаю, что доверять вам и вашему экипажу глупо. Что вы можете мне предложить? Корабль, который будет атаковать противника в ближнем бою? А мне это надо? Почему-то я в этом не уверен. У вас есть группа штурмовиков для того, чтобы проводить абордаж корабля противника? Нет? У вас есть погонщик дроидов с звездой боевых дроидов хотя бы третьего поколения, которая может, ну, если не атаковать корабль противника, то хотя бы защитить ваш корабль от аппортажа? Тоже нет. А что вы мне можете предложить, кроме крейсера, который здесь и использовать-то негде? У вас экипажа нет, бойцов нет, москитов нет. Ваш корабль функционирует в лучшем случае процентов на 70, ввиду отсутствия большей части экипажа. К тому же это крейсер. Был бы хотя бы линкор. то этот факт еще как-то можно было понять. Но он даже не линейный крейсер, не тяжелый, просто средний крейсер. Насколько мне известно, в республике Хагдан есть крейсера даже больше по размеру и несущие немного больше вооружения. Так какой мне смысл с вами вообще связываться? К тому же вы говорите, что в эскадре моя доля будет 30%. Ваш корабль меньше моего минимум в два раза, По функциональности он моему сюрпризу банально проигрывает, и вы мне еще предлагаете подобную глупость? Идея, конечно, достаточно хорошая, и, возможно, я ее попытаюсь воплотить в жизнь, но не с вами, так как сам прекрасно понимаю, что для начала мне придется потратить большие средства на то, чтобы ваш корабль и экипаж хотя бы частично соответствовали моим интересам. — Вы же не забывайте. В данном вопросе и мои интересы важны, не только ваши. — Да что твой корабль может? — резко выпрямилась молодая женщина, которую звали Самбара Деруш, и возмущенно посмотрела прямо мне в глаза. — У него нет даже силового поля, чтобы отклонить плазму. Что ты можешь? Если хочешь мне что-то доказать, то давай. Встретимся в промежуточной звездной системе, где и Побеседуем по душам. Заодно и посмотрим, что ты сможешь противопоставить кораблю республики. — Щенок! Тут как раз есть одна такая система. — В-34-576. — Давай! У тебя три дня, чтобы прибыть туда. Там и пообщаемся. Покажешь мне то, на что способен твой разваливающийся корабль. Только не удивляйся, когда я его уничтожу, а тебя продам в рабство. Слишком ты наглый для дикаря. Таких, как ты, наказывать надо. Надеюсь, ты не опоздаешь? А если опоздаешь, то весь фронтир будет над тобой смеяться. Трус! Резко развернувшись, дамочка чуть ли не строевым шагом направилась прочь. А я с некоторым удивлением смотрел ей вслед. И не один я, все присутствующие поблизости разумные, удивленно смотрели то на неё то на меня. Все же наша беседа шла на довольно громких тонах. И они прекрасно слышали все мои вопросы к ней. А также ее возмущение. Ну, в чем я был неправ? Ведь она действительно про мой корабль ничего не знает. И вдруг решила, что может себе что-то позволить? Глупость. Зачем мне такие глупости нужны вообще? Уже потом, спустя полчаса, а вернувшийся ко мне как раз один из модифектантов рассказал о том, что среди экипажей вольных капитанов есть такая традиция — вызывать на поединок, И то, что она сделала, было именно таким вызовом. Ситуацию немного осложнял тот факт, что, по сути, Самбара Деруш была в своем праве. Ведь я подверг сомнению величие ее родного государства. И отказаться от поединка в данной ситуации я просто не могу. Она действительно сказала правду. Либо мне надо ее поставить на место, либо мне придется бежать с территории фронтира. Если я собирался продолжать здесь действовать, как тот же мусорчик, или охотник за древностями, то мне все равно придется для начала ее наказать. Вот только не хотелось бы этого делать так, как я поступил с пиратами из Маврикии. Все-таки корабль у нее хоть и устаревший, но достаточно эффективный. Что же мне сделать в этом случае? Надо разработать план. План, чтобы вывести ее корабль из строя, но без особо тяжелых повреждений. А это было возможно только при хорошо выверенном точечном ударе. Криво усмехнувшись в ответ на ожидающие взгляды местных засегдатаев, я медленно поднялся и потянулся, после чего буркнул о том, что мне из-за всяких дурочек теперь придется мотаться в ту пустынную звездную систему, чтобы показать ей истинное место таких наивных особ, как она. После чего получил целую кучу поощрительных улыбок и радостных усмешек. Видимо, кто-то решил поставить на меня. Ну что же. Как я уже сказал, даже здесь мне надо сейчас зарабатывать определенный авторитет. И если я позволю случившемуся повлиять на ситуацию, то в данной проблеме буду виноват только я сам. К тому же идея с эскадрой тоже была достаточно неплоха. Как я уже сказал, ее крейсер был удобен именно в ближнем бою. Например, его можно было использовать как своеобразный сверхукрепленный усиленный челнок, который должен был доставить к борту корабля противника усиленную десантную группу. Вот сколько бойцов может доставить обычный десантно-штурмовой челнок? Если это нормальная полноценная боевая группа бойцов, то их будет не больше десятка в полном обмундировании и даже, возможно, с боевым дроидом в сопровождении, ведь этот челнок должен быть достаточно юрким и быстрым. Он не предназначен для доставки обычных грузов, Это совершенно другая часть жизни Содружества. А вы представьте себе, что, например, на такой крейсер, который, кстати, тоже войдет в ангар, имеющийся на борту моего сюрприза, установить те же броневые плиты от линкора, силовый генератор от линкора, убрать гипердвигатели, баки с топливом для него, оставить только разгонные двигатели и те увеличить по своей мощности, например, поставив двигатели от линейного крейсера, такой корабль будет иметь большую скорость а также и защиту он может доставить до борта корабля врага достаточно большой отряд не меньше 40 а то и 50 бойцов за раз и при этом с ними будет еще и десяток а то и полтора боевых дроидов вы же не забывайте о том что у этого крейсера имеется еще и минимум четыре пусковые ячейки для москитов а также и небольшой грузовой отсек. — и Все это важные факторы, которые можно использовать. — Да, дамочка сделала глупость, дала волю эмоции. Но это уже ее проблема. Я понимаю, что, скорее всего, в той звездной системе могут появиться и наблюдатели со станции. Например, те же самые представители этой вольной станции, которые будут держать так называемый бан во время этих ставок. Ну, надо же как-то местным разумным развлекаться». Вот им, пожалуйста, и развлечение, тотализатор. А мне что в данном случае делать? Только действовать. Кстати, когда я задавал свои вопросы, то заметил, что ее напарница как-то задумчиво смотрела на меня и даже еле заметно кивнула в ответ на мои вопросы. Я не стал лезть к ним в разум, но даже по эмоциям можно было понять, что она в данном случае поддерживает меня, а не свою подружку. Та сделала ошибку и озвучила вызов. Так что теперь эта самая Самбара Деруш никуда не денется. Да, если бы я отказался от этой встречи, то был бы опозорен. Но проблема для нее более глобальная, чем для меня. Она так кичилась своим боевым крейсером, что отказаться от вызова теперь просто не сможет, даже если узнает о настоящем вооружении сюрприза.